глава двадцать деревня скрытого облака дрожит рю двинулся к деревне скрытого облака где живут три очень сильных человека райкаге эй киллер би джинчурики восьмихвостого и югита джинчурики Двухвостого. среди них сильнейший райкаге эй по пути рю узнал классификацию уровней мечника начинающий Новичок, наставник, мастер, гроссмастер, Господь, Святой, Верховный Бог. Прямо сейчас, Рю, новичок. Следующим шагом будет понимание намерений меча. Намерение представляет ваш путь в мече. Рю остановил обучение, когда приближался к границам деревни Скрытого Облака. Он уже заметил, что некоторые люди следят за ним. Он не пытался скрыть свои следы потому что не хотел ничего откладывать. Лучше всего, если они уже готовы сразиться с ним, когда он туда доберется. Деревня Скрытого Облака Деревня расположена в диапазоне высоких гор, буквально скрытая в облаках. Она была основана первым райкаге, на земле молний. Когда Рю приблизился к деревне, он увидел большое количество шиноби, подготовленных к битве. На фронте стояли три человека. Мужчина в центре был большого телосложения с темно-коричневой кожей и светло-желтыми волосами. Рядом с ним, в центре, стоял мужчина помоложе, который был очень похож на него, но у него были очки и татуировка возле глаз. Третьим человеком была красивая женщина. Рю очень хорошо знал этих троих человек, ведь они Райкаге Эй, Киллер Би, Югита Нии. «Убирайся отсюда, если не хочешь умереть», — холодно сказал Райкаге. «Зачем мне уходить? Я пришел сюда специально для вас троих», — сказал Рю, слабо улыбаясь. «Не уходишь? Тогда умри!» Как и ожидалось от Райкага, он не дурачился и прямо атаковал. Он покрыл свое тело молнией и исчез, появляясь позади Рю, ударив кулаком. «Умри!» — Рю усмехнулся, также покрываясь молнией, но не такой, как у Райкага, и уклонился от удара. Эй не удивился, он уже получил информацию о техниках нарушителя. Райкага преследовал его, чтобы продолжить свое нападение. Они оба двигались со слепительной скоростью и уже успели обменяться несколькими ходами. После боя с двумя Кага, Рю получил вдохновение, поэтому немного усовершенствовал свою технику молнии Теперь он способен использовать ее намного дольше. Наблюдая за битвой, Би и Югита были ошеломлены. Хотя они слышали о мужчине, использующем какую-то технику молнии, чтобы двигаться быстро, они не думали, что он может сравниться с Райкаге. Если бы они знали, что Рю все еще ограничивает свою скорость, они бы кашляли кровью. «Би! Югита! Окружите его!» – заорал Райкаге би взял свои восемь мечей в то время как югита заставила ее ногти удлиниться оба они атаковали одновременно рю едва ли противостоял каждому из их движений но быстро привык к их стилю видя как незнакомец легко отбивает их атаки они слегка побледнели райкаг засветился молнией еще сильнее его скорость поднялась на ступеньку выше би превратился в свой режим джинчурики его тело покрылась красноватой чакрой с восемью хвостами от его спины. Югита была похожа на Би, за исключением того, что у нее было два хвоста. Рю наблюдал за всем этим, прежде чем сказать. «Райкага, ты гордишься своей скоростью, не уступая Минато, но ты используешь молнию самым грубым способом. Смотри на истинную скорость!» Эй был возмущен, он гордился своей скоростью, но этот ублюдок говорит, что его техника — мусор. Разгневанный, райкаге атаковал, но прежде чем он успел среагировать, кулак ударил его в грудь, отправляя лететь в гору. «Вот это скорость!» — сказал Рю, рассеивая молнию вокруг своего тела. Увидев, что молния пропала, Эй, который погрузился в гору, собирался насмехаться, но вдруг выражение его лица изменилось. «Би, осторожно!» Прежде чем Би смог понять, что происходит, его сильно ударили по голове. югита воспользовалась шансом, когда Рю ударил Би, чтобы атаковать, но ее рука прошла через него. «Остаточное изображение!» Рю появился над ней с вращающимся в руке шаром чакры синего цвета, ударяя ее спину. Шиноби деревни Скрытого Облака испугались. Их сильнейших людей так легко избили. Лицо Райкага было безобразным. Скорость незнакомца была выше, а сила больше, чем у них. Он посмотрел на своего брата и Югита, кивая им. Они начали отходить от деревни. Его брат и Югита — джиншурики. У них была более сильная форма, которую они не могли бы развязать здесь, не нанося вреда деревне. Вы хотите отвезти меня подальше от деревни?» — думал Рю, следуя за ними. Вскоре они достигли горного хребта. Вокруг были только горы. «Би! Югита!» Закричал Райкага Эй. Кивнув, оба их тела начали меняться. Би принял форму гигантского существа с головой быка и восемью хвостами, похожего на осьминога. Югита превратилась в кошку с двумя хвостами, покрытая голубым пламенем и черной меткой по всему телу. Тело Райкага полностью покрылось молнией, увеличивая свою скорость до максимума. Рю посмотрел на них, повышая свою силу до уровня Каги. Почувствовал, что чакра мужчины увеличивается, их выражения ожесточились. Рю сказал с безумной улыбкой. «Поиграем!»